но тот отмалчивался, потому что заикания стеснялся, а теперь наоборот болтает, как баба у колодца. Так вместо него кабан молчаном заделался. Невысокий, кривоногий, очень подвижный и ловкий акча тоже молчал, но не по той причине, что и кабан, а потому что у него не было языка. Кто его дикарю вырезал, Макота не спрашивал, его это не интересовало. Главное, акча понимал наречия нормальных людей и всерьез воспринял свои телохранительские обязанности. Макото иногда недоумевал, и как это совмещается в его смуглой, налысобритой башке с торчащим из теми недлинным пучком черных волос. То, что страшный демон, за грачу рук могуч и, можно сказать, всесилен, и то, что демона этого надо охранять.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 Атаман махнул рукой и Дерега, о чем-то толковавшись кирпичником у печи, рысью устремился к хозяину. А тот ухмыльнулся, наблюдая за толстяком в грязном фартухе, туго обтягивающем толстое пузо. Ответственным за выпечку кирпича был пружина. Атаман поначалу собрался было распять его на балках посреди моста, чтобы устрашить местных, но когда выяснилось, что пружина.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 Да и самому Макоте приходилось вести себя иначе. Большой хозяин – это не просто какой-то там атаман. Он не должен чуть что тыкать кулаками направо-налево. За него теперь другие пусть тыкают, а он обязан вести себя солидно. Противоожидания Дерюга не располнел, хотя имел возможность каждый день лопать от пуза. Наоборот, похудел даже. Стал жилистей крепче, а еще у него заострилось лицо.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 Много людей пришлось положить, которые не согласны были, что у моста теперь один хозяин будет. Другие сбежать успели, побросав скарб. Позже третьи задумали бунт и даже дважды устраивали покушение на большого хозяина.